Глава сорок восьмая. Читаю внимательно, но все равно мало что в голове откладывается. А все потому, что мне до ужаса хочется хоть с кем-нибудь поделиться своим секретом. В идеале, конечно, этим кем-то должен был быть Артём, но мне даже представить страшно, как я сообщу ему о беременности. Но вот совсем мы не в тех отношениях, в которых пара вместе радуется будущему ребенку. А кому сказать? Маме? Бабушки категорически нет. Обе сразу начнут выяснять имя отца и помчаться к Гадаевым требовать свадьбу. Остаётся только Оля, но и ей я говорить опасаюсь, потому что заранее знаю, что подруга скажет. Она обзавёт меня душной идиоткой и будет настаивать, чтобы я немедленно рассказала всё Артёму и не вздумала ехать в Израиль одна. А если я буду упираться, ещё и сама меня сдаст своему боссу. А я уже все для себя решила. Пусть я душная идиотка и надумываю себе много лишнего, но мне необходимо убедиться в серьезности чувств Гадаева. Будем считать, что это мой беременный заскок. Из всего прочитанного в голове отложилось именно про странности поведения беременных и то, что надо перед поездкой обязательно сходить к врачу. Глаза слепаются, и на этом я заканчиваю себя мучить. Выключаю свет и ложусь спать. Утро начинается с тошноты, и я первым делом звоню в медицинский центр, который обслуживает мою страховку, чтобы записаться к гинекологу. К счастью, сегодня после обеда находится окошко. Тошнота постепенно отступает, и я с удовольствием завтракаю, а потом усаживаюсь за ноут решать вопросы с нашей поездкой на операцию. Связываюсь с клиникой в Израиле, уточняю дату, на которую нам назначено, и когда бабуля должна уже прибыть в отделение. Затем связываясь с нашей больницей и напоминаю про анализы и эпикриз. Меня заверяют, что все будет готово в срок, и только тогда я перехожу к покупке билетов. Бабушке будет удобнее в бизнес-классе, и я пытаюсь найти подешевле, но цены на перелет просто космические. Мое занятие прерывает звонок в дверь. В такое время всегда привозят цветы от Артема, и я спешу открыть, смотрю в глазок. Там из-за охапки роз даже курьера не видно. Распахиваю двери вместо букета, наталкиваюсь на недовольный взгляд Мелании. Подружка Гадаева, даже не знаю, пора ли присваивать ей статус «бывшая», стоит, притопывая носком элегантного сапога, а руки уперты в бока дорогой шубки. «Привет», — бросает. «Твой накосячил, что ли, раз такие букеты шлёт? Прости, засранца». Мой вот вообще ничего не шлет и даже на СМС не отвечает. Я по делу. Можно войти? Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Допустим, откуда Милка знает мой адрес, я могу догадаться. У нее заводчица крысы, которую я от имени Гадеева ей на прошлые 8 марта с дуру подарила, живет в моем подъезде. Но откуда она знает, что я дома, а не на работе? Ума не приложу. Как и какое у нее может быть ко мне дело? Заходи, говорю обречённо. Забираю букеты, пропускаю незванную гостью в квартиру. Миланья чувствуют себя как дома. Тут же разувается, вешает шубу на вешалку и уверенно идёт в туалет, а потом в ванную мыть руки. Я только глазами хлопаю, дожидаясь красотку в кухне. Она вообще наглая и всегда приедет как таран, не перед чем никогда не останавливается. Чай будешь? Спрашиваю, как положено хорошие хозяйки, когда она возвращается. Да, давай. И расскажи мне правду. Угадаю, во кто-то появился? Он уже почти месяц морозится и даже в офис меня не пускает. Я хотела тебя вызвать, а охранник сказал, что ты не работаешь. Вот я и приехала. Вопрос Миланье ставит меня в тупик, потому что в душе поднимается буря эмоций, начиная с радости от того, что Артём с ней не общается. и заканчивая чувством собственничества. Я уволилась, говорю нейтральное. «Давно пора», — одобряет Милка. «Я же знаю, как ты моего гада ненавидела всегда. Из-за беременности решилась уйти, да? Слушай, а ведь это идея. Можешь мне один свой тест дать? Я там у тебя целых три видела». Я ранее чайник, в который набирала воду. Тесты лежали в шкафчике. Какого она туда свой нос засунула? Мне хочется ругаться матом и вырвать мелкие все космы, пока я тут мнуюсь. Она собирается моего Артема обрабатывать, да еще и такими убойными методами, как фальшивая беременность. Оставляя чайник в раковине, хрен я не чай, и оборачиваюсь к Нахалке, скрестив руки на груди. Ты, милая, совсем уже с ума сошла? спрашиваю, сощурившись. Собираешься женить Гадаева на себе шантажируя беременностью? Я злюсь и плохо себя контролирую. Ох, я ей сейчас всю выскажу и такую беременность устрою, что век не выносит.